Необыкновенная легкость, с которой Измаил ухитрился переложить ответственность за все произошедшее с себя на пленников, отчасти извиняемая обстоятельствами, мало допускавшими возможность философского исследования спорного нравственного вопроса, была довольно тяжела для тех людей, которые так неожиданно были призваны к ответу за поведение, которое они в простоте душевной считали таким похвальным. Обид всегда вращался в области науки, поэтому удивление его было особенно велико, когда он увидел, что дела приняли оборот, который не показался бы ему таким необычайным, если бы он был немного более знаком с практической жизнью. Достойный естествоиспытатель был не единственным человеком, который в настоящий момент вместо ожидаемых похвал увидал себя привлеченным к ответу за те самые поступки, которые считал достойными похвалы. Тем не менее, хотя и сильно оскорбленный неожиданным оборотом дела, он был вынужден использовать обстоятельства как можно лучше и в свое оправдание привести первый довод, который представился ему». «Я не расположен отрицать, что между доктором медицины Обитом Батом и Измаилом Бушем, Виатором или странствующим хлебопашцем существовал известный договор», — сказал он, стараясь избегать выражений, которые могли бы задеть самолюбие Скваттера. «Я допускаю, что между нами было условлено или договорено, что они совершат известные путешествия совместно или в компании в течение известного числа дней. Но так как определенный срок истек полностью, то я позволю себе вывести из этого заключения, что сделка эта должна быть признана несуществующей более». «Измаил», — прервала доктора нетерпеливая Эстер. «Не разговаривай ты с этим человеком, который так же легко может сломать кости, как починить их. И отпусти поскорее этого дьявола-отравителя. Он мошенник со всеми своими лекарствами. Отдай ему половину прерии, а другую оставь себе. Вот еще снискался. Какой акклиматор! Да, я берусь сама приучить их к климату самых сырых болотистых местностей» где водятся лихорадки, и в неделю они у меня привыкнут без долгих разговоров. Буду давать только кору вишневого дерева, да прибавлять, может быть, каплю-другую жидкости утешения жителей Запада. Одно только скажу, Измаил, не люблю я спутников, которые могут связать язык честной женщине, не обращая при этом внимания, в порядке ли у нее хозяйство или нет». Угрюмое лицо Скваттера приняло на мгновение шутливое выражение, когда он ответил. «Различные люди могут различно судить о достоинствах искусства этого человека, Эстер. Но так как ты желаешь, чтобы я позволил ему уйти, то я не буду распахивать прерии, чтобы сделать дорогу неровной. Друг, вы свободны и можете идти в поселение, и я советовал бы вам остаться там, так как людям, подобным мне заключающим мало договоров, не нравится обыкновение нарушать их с такой легкостью. «А теперь, Измаил», — продолжала жена-победительница, «чтобы вернуть в семью мир и потушить всякую вражду между нами, покажи вон тому краснокожему и его дочери». При этом она указала на старого вождя Лебалафр — и на Татичану, дорогу в их поселение, и позволь нам сказать им одновременно «Да благословит вас Бог и прощайте!» «Они пленники Поуни, согласно правилам индейской войны, и я не могу нарушать права победителей». Берегись, дьявола, мой милый, он обманщик и искуситель, и никто не может сказать про себя, что он в безопасности, пока ужасное обольщение дьявола перед его глазами. Прими совет той, который чтит твое имя в своем сердце, и отпусти краснокожую Иезавель. Скватер положил свою широкую руку на ее плечо и, твердо смотря ей в глаза, ответил тоном одновременно и строгим, и торжественным. «Женщина, нам предстоит важное дело, которое, казалось бы, должно было направлять все наши мысли на предметы, ничего не имеющие общего с теми глупостями, которые ты подразумеваешь. Вспомни, что должно произойти, и забудь свою глухую ревность». «Это правда, это правда», — пробормотала жена, отступая назад и прячась между своими дочерьми. «Боже, прости мне, что я забыла об этом!» «А теперь, молодой человек, вы, которые так часто приходили к моему лагерю под предлогом выслеживания роев пчел», — продолжал Измаил после минутной паузы, которую он сделал как бы для того, чтобы привести в равновесие свой мозг. «С вами мне придется свести более серьезный счет. Недовольствуясь тем, что вы обшарили мой лагерь, вы похитили девушку, которая приходится родственницей моей жене и которую я хотел со временем сделать своей собственной дочерью. Это обвинение произвело более сильное впечатление, чем какую-либо из предшествовавших». Любопытные взоры всех молодых людей устремились на Поля и Элен. Первый из них, по-видимому, нисколько не смутился. Вторая же стыдливо опустила глаза. «Слушайте, друг Измаил Буш, — возразил охотник за пчелами, который считал, что он должен дать ответ на обвинение в грабеже, равно как и на обвинение в похищении» что я не слишком вежливо обращался с вашими горшками и ведрами. Этого я не буду отрицать. Если вы объявите цену этим предметам, то возможно, что о вознаграждении за убытки мы спокойно сговоримся с вами. И все враждебные чувства будут забыты. Я не был в набожном настроении, когда мы взбирались на ваш утес» и более чем вероятно, что так же усердно бил ваши горшки, как ругался. Но дыру в самой лучшей одежде можно починить с помощью денег. Что касается случая с Элен, то его мы не можем решить с такой же легкостью. Различные люди имеют различные взгляды на брачный вопрос. Некоторые думают, что достаточно сказать «да» или «нет» на вопросы муниципального чиновника или пастора, если последний попадется под руку, чтобы создать спокойный семейный очаг. Но я думаю, что когда ум молодой женщины склонен идти в известном направлении, благоразумно будет позволить и телу ее идти по тому же направлению». Я не хочу сказать, что Элен совершала свой поступок безо всякого принуждения, поэтому она так же невинна в этом деле, как вон тот осел, который был вынужден вести ее так же совершенно против своего желания, так как я готов поклясться, что он сам бы сказал об этом, если бы мог говорить так же громко, как кревет». Нелли. Продолжал скватер, почти не обративший внимания на то, что Поль считал весьма приличной и остроумной защитной речью. «Нелли, этот мир, в который ты так поспешно бросилась, обширен и зол. Целый год ты питалась и спала в моем лагере. И я надеюсь, что вольный воздух прерий достаточно пришелся тебе по вкусу, чтобы пожелать остаться среди нас». «Предоставь девушке поступать по ее желанию», — пробормотала издали Эстер. «Тот, кто мог бы посоветовать ей остаться, спит в холодной и обнаженной прерии. Кроме того, ум женщины своим равен и нелегко сломить ее упрямством. Как ты знаешь сам, мой милый, или я не мать твоих сыновей и дочерей?»